громко хлопали детскими хлопушками. Когда лев увидел, как мигуны осторожно приближаются, прячась друг за другом, подталкивая один другого сзади и боязливо мигая и щурясь, он расхохотался. «С этими битва будет недолгой!» Он выступил вперед,